Глава 12. 14 часов 10 минут, 8 апреля 2008 года, улица Полтавская, 3, Нижний Новгород. Они встали на стоянке около девятиэтажного здания. Говорухин убежал в дом забирать подругу, похоже, что та была здорово недовольна их срочным отъездом. Злата вовремя заметила, что бензина в баке осталось совсем немного, и они с Васильичем решили долить туда из запасной канистры. В этом районе вовсе не ощущалась та паника, что обуяла центр Нижнего Новгорода. Люди неторопливо двигались по своим делам, ни о чем еще не подозревая. И расскажи им сейчас о том, что творится около Московского вокзала и в метро, они ни за что не поверят. Да и как в такое можно в здравом уме поверить? Настоящее подобие киношных зомби, поедание людей заживо, стрельба на улицах родного города – Светлана, подруга Данила и двое спасателей убежали в магазин за водой и перекусом. Первухин дал им еще денег, заказав некоторые напитки. Не нравилась ему обстановка в городе. По брошенным скупо словам стало понятно, что бывший горушник надеялся хоть на какое-то благоразумие властей. Поживший и много чего повидавший офицер все еще ждал, как ребенок, чудо. Что ему еще оставалось? Лбом стену не прошибешь». Даже если они сейчас скопом заявятся в местный отдел ФСБ, то принципиально ничего изменить будет невозможно. Как бы только хуже для важнейшего дела не вышло. Да и кто знает, что за люди здесь служат. Человеческий фактор никто не отменял. Хотя Первухин все-таки дозвонился на их горячую линию, оставил короткое сообщение и после тут же поменял телефон. «Осторожность и еще раз осторожность». Стас же остался сидеть в машине и уже ни во что не верил, и чувствовал себя в этот момент по-настоящему хреново. Перед глазами, как живые, вставали страшные сцены около вокзала. Умершие и умирающие люди и те, кто еще умрет по их вине. По его вине. Они ничем не помогли застрявшим в транспорте, офисах и близлежащих домах людям. Что их ждет впереди? Ужасная смерть в когтях и зубах искусственно созданной нежити или не менее страшное мучительное умирание от голода и жажды. Внезапно перед Ващинским воочию предстала зловещая картина будущего. Замертвяченные города – вот именно так они мертвые, ибо в мертвых мегаполисах просто царит смерть, а населенные пункты, захваченные мертвецами, начнут эту смерть распространять дальше». Итак, до последнего клочка земного шара, до последнего живого человека. Апокалиптическая картина настолько захватила его воображение, что он уже не мог выдерживать внутреннего морального прессинга. Ведь во всем этом ужасе имеется и его конкретная вина – это он испытывал вирус на людях, видел его последствия и молчал. Ради чего? Ради славы, денег, будущего благополучия. Это того стоило гибели целого мира. Стало невероятно горько, в горле застрял комок. Станислав отрешенно уставился на пистолет, что держал в руке. Затем пальцы сами собой потянулись к предохранителю. Патрон уже был в патроннике. Все разрешится предельно просто. «Стас, ты с ума сошел?» «Ты чего творишь, молодой придурок? Оружие отдай! Идите нах!» Договорить ему не дали. Тычок двумя пальцами под ребро и вощинский обмяк. Первухин выхватил пистолет, а Злата обняла любимого за голову и начала успокаивать. Совсем рехнулся. Хотя, бывший майор внезапно допустил до своего сознания то, чего боялся больше всего. Представил, чем все это может закончиться. Мда, выстрел в голову – это еще не самый плохой выход из положения. Если бы... Если бы не тщетность попыток хоть что-то исправить, не из того бывший ГРУшник был сделан тесто. «Что за шум?» – резво подскочил к Делике Данила. «На них уже начали оглядываться разномастный камуфляж, топыренные разгрузки и странное, надетая поверх одежды у всех на виду оружие. Не часто увидишь таких охотников на дороге». Какая-то пожилая женщина начала грозно на них наступать грудью, видимо, собираясь высказать некие претензии, но ее опередил Первухин. «Граждане, расходимся! Ничего интересного, нерву человека сдали! В городе беспорядки! Расходимся по домам, пожалуйста!» Командный тон и здесь имел силу. Люди, пусть и нехотя, но разошлись по своим делам, с подозрением оборачиваясь на странную компанию. «И куда только смотрит милиция!» Но кто-то из прохожих задумчиво достал из кармана телефон, другие включили радио в автомобилях. Мужчина в возрасте, но крепкий на вид, внимательно уставился на майора и спросил. «Что такое, браток, случилось?» Первухин тут же опознал в задавшем вопрос человека, бывшего служивого, армия обычно навсегда оставляет отпечаток на человеке. ГРУшник подошел к нему ближе и негромко спросил. «Есть куда уехать?» «Найдется». «Тогда собирайтесь, берите своих и как можно быстрее езжайте из города и слушайте радио. Что дальше делать, сами поймете». Мужчина сначала хотел спросить еще что-то, но бросил мимолетный взгляд на Данилу и поспешил во двор. Первухин же задумался, ведь кроме агрессивно-бодловатой прослойки пипла, даже в городах есть достаточно много здравомыслящих, умеющих что-то делать людей». Почему бы властям не дать им возможность наводить порядок в чрезвычайной обстановке? Нечто вроде боевых дружин или ополчения? Нет, эти на такое не пойдут. Скорее удавятся. То вот если только самим действовать. Бывший майор ГРУ вздохнул, посмотрел на телефон и пошел к машине. По местному радио часто передавали номера телефонов студий. Я Двань, может ему таблеток дать?» «Не надо, так переживет. Совесть в нем, понимаешь, заговорила. Нет уж, дружочек, грехи не отмаливать надо, а потом и кровью исправлять. Ты у меня доедешь куда следует, пусть не совсем целый невредимый. Таблетки тут не помогут. У нас впереди много чего неизвестного. Нам же все люди в адеквате потребуются. Стас, ты как, отошел? Стреляться не будешь?» Ващинский отдал Злате крышку от термоса, из которой выпил крепкого чая и со злостью в голосе ответил «Не дождетесь, накатила просто разом, сам себя не узнаю. Это бывает после боя, жаль водки сейчас не выпить, ну тогда держи агрегат, пристреливать некогда, но ты, как я на вокзале заметил, стрелок от Бога, занятный у тебя парень, скажу, по жизни интересы». Данила с профессиональным любопытством рассмотрел в руках майора Сайгу с оптическим прицелом и подсокал языком. «Хорошая вещь, не то что моя Ксюха. Оружие бы нормального, мы бы повоевали». «Так где его взять?» Иван Васильевич повернулся. «Вот и Сережа идет. По коням, орлы!» Говорухин был не в настроении, а его Лизавета, крашенная в радикальный черный цвет девица с форумами в облипку, откровенно выглядела недовольной. Да и одета была, как для выезда на обычный пикник». «Давайте я за руль, быстрее доведу». «Смогешь?» – пересел на пассажирское сиденье Первухин. «Без цикливых. И не такие пепелац водил». Они быстро развернулись и двинулись в сторону реки. Сергей пересек улицу и тут же нырнул в какой-то двор. Машину он вел быстро, но аккуратно, только иногда нажимал на клаксон, чтобы спугнуть с проезда неторопливого пешехода. «Я тут успел позвонить на базу». «Мой хивус пока не тронули, он, он не самый новый, да и никто не умеет с ним управляться. Другую технику уже руководство под себя загробастало». «Чего не тронули?» – удивленно вскинулся Станислав. «Агрегат мой так называется, хивус 10, полезная нагрузка 900 килограммов». Иван Васильевич пошевелил губами. 10 человек? Да. Насколько топлива хватит?» «Ну...» Сергей в очередной раз свернул куда-то во дворы, ловко пробираясь по узким проулкам. «С запасными баками километров четыреста. Но тут от состояния пути зависит». «Есть у тебя баки?» «Есть-то есть, но заправиться не успеем. На стандартном 250 точно проедем. Если по реке. Сейчас там ни волн, ни Торосов. Коли не гнать, а ехать на экономном, то впишемся?» «Понятно». Первухин погрузился в размышления, но подала голос Елизавета, подруга Говорухина. «Сереж, мы что, из города уезжаем?» «Да». «Мы так не договаривались. Ты сказал, что мы на вашу базу едем, отсидеться, пока все не уляжется. И что вообще происходит? Мне же потом на работе такой скандал устроит. Девушка надула губы и была явно недовольна происходящим. Сергей запыхтел, но смолчал». Злата бросила на него через салонное зеркало задумчивый взгляд. «Давайте я объясню», – обернулся Первухин, попытавшись вкратце передать сложившуюся в городе обстановку. Судя по Лизиному лицу, она до конца так ему и не поверила, затем достала телефон и, ловко нажимая пальцами с длинными коготками на кнопки, начала строчить смс -ки. Стас, понимающий, переглянулся со Златой, Говорухин продолжал сосредоточенно рулить, пытаясь добраться до подновья кратчайшим путем. Город он и в самом деле знал хорошо. Через несколько минут Лиза закончила с кем-то переписку и потрясенно уставилась на попутчиков. «Я все понимаю, но откуда в Нижнем Новгороде зомби?» «Ты это о чем?» – ошарашенно обернулся к ней майор. «Написала подруге в центр». Там она в банке работает, так у них по улице странные люди ходят. Говорит, что очень похоже на киношных зомби. Это что, все реально или вы меня разыгрываете? В голосе девушки прорезались нотки истерики, а на глазах выступили слезы. Майор вздохнул. Я ж тебе Лизавета об этом только что втолковывал. Какой ужас! Девушка так и застыла на месте. Стас закатил глаза, только истерички нам в команде не хватало. «Не бойтесь, мы вооружены, и у нас команда. Сейчас через частный сектор моментом проскочим». Фрилендер с включенной сиреной по команде, отданной по рации, выехал вперед, перекрывая плотный поток, движущийся по Казанскому шоссе. Они стремглав проскочили широкую улицу, забитую автомобилями, и тут же нырнули в переулки. «Похоже, что народ из города валит». «Еще бы! По радио открытым текстом про упырей начали говорить!» Прислушивался к радиоприемнику с довольным видом Иван Васильевич. «Это ты туда дозвонился?» – бросил на него взгляд Сергей. «Ну да, и сразу поверили!» «Еще бы! Сотни звонков не больно похожи на чей-то розыгрыш. А тут общая картина разом складывается, и хоть что делать стало понятно!» «Дай бог!» – задумчиво протянул Первухин. Вот только про оружие и самообороны ничего не говорят. Кто ж посмеет, если уж ОМОН не предупредили и нас. Подъезжаем, всем минутная готовность». Сергей повернул на набережной грибного канала налево и прибавил скорости. Майор отрепетовал команду по рации и замер в напряжении. Здесь автомобильный поток был относительно редок. Ворота на базу оказались распахнуты, около них стояло несколько взволнованных сотрудников. Рядом с ними Первухин заметил Хрущева, за ним бежевую ниву, в которой кто-то сидел. Говорухин выпрыгнул из делики и тут же подбежал к пожилому спасателю с пышными усами, стоящему за воротами. — Дмитрич, начальство где? — Там, на берегу, с техникой возятся. Тебя спрашивали, хотят, чтобы ты кое-кого на тот берег срочно перевез на своем агрегате. — Какого хрена? Мы же договаривались... — Ничего не знаю, ты проезжай, остальных не пущу. — Дмитрич, они со мной, и мы сейчас туда проедем. Ты что, не в курсе того, что в городе творится? — Да, несете ересь всякую. Перепились там все, что ли? У меня же прямое указание начальства до приезда милиции, никого в расположение базы не пущать. Въезд на территорию объекта МЧС перегораживала толстая металлическая цепь. За спиной дмитрича возвышался мрачный молодой крепыш, за ним на территории базы наблюдалось хаотичное движение. А потому действовать первым решился Первухин, благо был в прошлом опыт. Он быстрым шагом придвинулся к воротам и командным голосом произнес «Я майор ГРУ Первухин, в городе вводится чрезвычайное положение, у нас есть задание, у вас транспорт, так что будьте любезны нам не мешать». Пожилой МЧСовец недоверчиво посмотрел на странного мужчину. «А удостоверение у вас есть?» В следующий миг около его головы буквально из ниоткуда появился большой черный пистолет. «Такого типа пропуск вас устроит?» Спасатель молча кивнул, и молодому Верзиле тут же дали команду. «Че стоишь? Цепь убирай, не отсвечивай». Под прицелом пистолета, который направил в того Болтин, спасатель живо убрал препятствие, и машины одна за другой начали заезжать на территорию и двинулись мимо двухэтажного здания спасательной службы сразу на берегу. Хрущев также не терялся, скакнул в Ниву и заехал следом за остальными. Оба МЧСовца, спасенные на вокзале, остались на въезде. Коротко отблагодарив всех, они тут же рванули в здание штаба. Оно и понятно – «Выжив сами, они хотели помочь родным и друзьям». Короткого пересказа об обстановке от Первухина им за глаза хватило для размышлений. Как этот песец выглядит в реале, спасатели тоже видели. Проскочив ангары, автомобили оказались возле спуска к воде. «Вон наш Хивус стоит. Мишка и Патов там возятся. Ну-ка!» Говорухин обернулся ко всем. Машина ближе к аппарату ставьте, чтобы загрузиться быстрее». Высокий внедорожник без проблем спустился по камням и рытвином прямо к Хивусу. Катер на воздушной подушке не выглядел большим, дверца в передней части кабины была распахнута, за ней виднелось место для погрузки багажа, а сзади расположился большущий винт. Первухин пересел на место водителя и тут же включил рацию с да «Даня, ставь машину к катеру, как мы, занимай оборону. Хрущев, ты идешь следующим». Твоя Нива туда пройдет». Автомобили спустились следом и тут же развернулись багажниками к Хивусу. Станислав уже выскочил из Делики и занял место у капота, внимательно озирая обрывистый берег. В руках у него была сайга с оптическим прицелом. Последний, оказывается, Иван Васильевич держал у себя в тайнике. Болтина кликнул Ващинского. «Держи левый сектор!» Станислав тут же передвинулся влево, Этот странный парень явно соображал, в отличие от него в военном деле. «Патрон в патроник, предохранитель пока не снимай, следи за берегом наверху. Нас оттуда отлично видно. Если что, прячься за колеса». Ващинский благодарно кивнул, он сам бы не сообразил. Он передернул затвор и начал со всем вниманием смотреть наверх, иногда прикладываясь к прицелу. С оптикой он уже стрелял, но с таким хорошим прибором имел дело в первый раз». Справа по той стороне небольшого заливчика у причала наблюдалась суета. Люди в форме спасателей, одетые по гражданке, возились с техникой. Гудели, прогреваясь, моторы, слышались крики и брань. Вскоре на дороге показался пузатый человек в форме МЧС. Судя по виду, кто-то из начальства, он скорым шагом подошел к Хивусу и с недовольным видом заорал: Что тут делают посторонние? Немедленно покиньте территорию базы. Иван Васильевич прервал говорившего поднятой левой рукой. Вправый был удобно пристроен МП-5. «Я майор Гороу Первухин, а вы кто такой?» Толстяк уперся глазами в странное оружие, затем только заметил Данилу и Станислава, стороживших берег также с оружием в руках. Он сразу сбавил тон. «Заместитель начальника главного управления, Оленин...» «Еще раз повторяю свой вопрос. Кто вы и зачем здесь?» «Кто я тебе уже сказал?» Первухин глянул на погоны Оленина и чертахнулся. «Какого он звания, по ихнему внутреннему распорядку, ему было непонятно. С армейской точки зрения целый подполковник». «Значит так, заместитель начальника, мы забираем этот хивус в собственное распоряжение. У нас своя задача и чрезвычайно важная. Вы-то сами чего тут бегаете, суетитесь?» Оленин уже пришел в себя и совершенно искренне возмутился». «Так, позвольте, мы готовим эвакуацию работников и родных служб МЧС, и никакого катера вы не получите». «Эй, Оленин, вообще-то мне Каменев мой катер обещал отдать. Все равно никто из нас им рулить не умеет». «Ты кто еще такой?» «Водитель этого Хивуса, капитан Говорухин, и без меня он никуда не пойдет. И каких это интересно вы там родственников эвакуируете? Почему мне ничего об этом не известно? «Почему я подругу сам забрал? Вон и ребята побежали до своих звонить. Это так вы оповещаете наши семьи об эвакуации?» Говорухин наседал на начальство, сжав кулаки. Стало заметно, что он сейчас всерьез разозлился. Первухин отошел влево, чтобы держать заместителя под прицелом, а Ленин рассерженно сверкал глазами, не переставая гнуть свою линию. Или он был предельно наглым, чтобы гнать на вооруженных людей, или откровенно тупым, хотя в начальствах частенько попадаются и те и другие. «Ничего не знаю, у меня приказ. Покиньте территорию». Сверху вниз в этот момент по обрыву спустился один из привезенных ими спасателей. Он подбежал и выпалил. «Ребят, на ту сторону не подкинете. Жена с детишками там. Никто им ничего не сообщал». «Довезем», — кивнул Говорухин. «Николай где?» Поехал до своих, он в новинках рядом живет. Сказал сам о себе позаботиться. Спасатель только сейчас увидел Оленина и тут же набросился на него с кулаками. «Ты, сука, почему нам не сказал, что там у вокзала творится? Ты же орал! Быстрее, быстрее, там на поезде важные персоны! Мы стольких ребят потеряли из-за вас, уродов! Тебя бы к зомбям самого!» «Прекратите истерику, Кузнецов!» Пару психов испугались, спасатели называется. Нажрался с утра, про зомби заговорил. «Да я тебя!» Начальник отступил в сторону, собираясь что-то гневно ответить, но его опередил майор. «Оленин, иди отсюда, пока цел. Катер наш, так и передайте». «Сейчас милиция приедет, и я покажу вам зомби!» Эти слова начальник выкрикнул, уже отойдя на безопасное расстояние. Первухин огляделся и скомандовал. «Чего стоим?» «Всем грузится, Стас и Даня, вы на шухере! Если что, стреляйте на поражение!» Хивус весело загудел, как ни странно, но звук от винта не был таким оглушающим. Люди суетливо забегали, перенося все из багажников автомобилей внутрь кабины Хивуса. Стоявший на катере паренек начал помогать Первухину крепить тюки, ящики и канистры за кабиной. Для этого там располагались специальные крепления – Сама кабина не была слишком большой, поэтому зря ее захламлять не стали. Злата и Светлана наравне со всеми таскали из автомобилей вещи. Им активно помогала жена Хрущева – миниатюрная блондинка в туристской одежде. Она притащила с собой несколько медицинских укладок, их сразу уволокли в салон. Лекарства, и инструменты скоро будут на вес золота. Только одна Елизавета стояла на в сторонке с надутым лицом, и пыталась кому-то дозвониться. Видимо, ей не пришлось по нраву идея уезжать из города черт знает куда. Сергей подбежал к неподруге переговорить, но, видимо, они так ни о чем и не договорились. Рыжий парень только махнул рукой и что-то зло выкрикнул, поставив чемодан на колесиках около крашенной брюнетки. В этот момент раздались странные звуки. Первухин первым закричал, перекрикивая звук мотора и винта. «Ложись! Прячьтесь!» Станислав вдруг осознал, что в их сторону стреляют. Он отвлекся на ругань с начальником от МЧС и не сразу понял, что это за громкие, будоражащие кровь звуки. Неожиданно рядом довольно увесисто грохнула КСУ Данилы. Вощинский вжал голову в плечи и невольно повел ствол руками вправо, неожиданно поймав прицел фигуру в черном и с оружием в руках. Неизвестный стрелял в их сторону, стоя на колени – Его оружие явно не было автоматическим. Ствол то и дело вспыхивал красноватым багрянцем. «Что за нафиг?» Но думать сейчас некогда. Одно из стекол Делики разлетелось на кусочки. Станислав поймал неизвестного в перекрестии и как можно спокойнее выжал скобу. Карабин ожидаемо ударил в плечо. В оптику стало хорошо заметно, как неизвестный завалился на бок. Ващинский сдвинул прицел и поймал в перекрестье еще одного стрелка. Этому он попал прямо в голову. От удара 7,62-мм пули с того даже кепка слетела, или это просто кусок башки отвалился. Пуля шла снизу. Что-то глухо стукнуло рядом по корпусу автомобиля. Станислав опомнился и тут же нырнул вниз, перекатившись за машиной налево и прикрываясь толстым колесным диском, он осторожно высунул голову. Наверху уже никого не было. Он поймал себя на мысли, что во время стрельбы совсем не думал о том, что это были живые люди. Стрелял по силуэтам, как по мишеням. Сколько человеку надо времени, чтобы перестроиться на новое мышление? Два фрага, два мертвых или тяжело раненых человека. А ему все равно, даже дышит ровно. Что такое с ним происходит? Но рефлексировать дальше ему не дали. «Все в катер, живо! Мы еще не все перегрузили!» «Катер давай!» Стаса толкнули в плечо, и он обернулся. Данила, придерживая автомат левой рукой, правый показал в сторону Хивуса. «Прикрывай оттуда, у меня патроны почти на нуле!» Ващинский кивнул в ответ и бросил взгляд наверх. Никого не было видно, но в их сторону с причала продолжали вести неприцельный огонь. Несколько вспышек было заметно на таком расстоянии. Микробиолог приготовился к броску и буквально в несколько прыжков преодолел расстояние, плюхнувшись рядом с пластиковой юбкой катера. Сверху послышался крик. «Давай на борт, уходим! Сейчас! Данилу ждем!» «Я уже тут!» – прокричал кто-то над ухом и пролез мимо наверх. Станислав еще раз бросил взгляд на обрывистый берег, затем его глаза невольно ушли правее. Со стороны причала разбегались люди, кто-то падал на землю. Даже сквозь шум винта слышалась хаотичная пальба. Затем Ващинского схватили за куртку и потащили в кабину. Очухался Станислав уже внутри. Завывая, Хивус стремительно уходил назад. На развороте по что-то звонко щелкнуло. Все невольно пригнулись. Такую кабину пуля могла пройти насквозь, и защита не существовала. Сосредоточенный Говорухин резко положил руль налево и передернул какую-то ручку. Катер стремительно рванул вперед, оставив позади пирс МЧС и сам город. Их путешествие продолжалось по матушке реке Волги.